Второй мир. Избавиться от ощущения, говорил Митя сtoyо закрытыми глазами в центре площадки под частым маяка, что он копает крыльями ту статую. И из последних сил, удерживая себя от догадки, что всю предшествовавшую жизнь он занимался именно этим. Пока вместе с сотнями других цикад он летел к далёкой горе, второй раз в жизни видя мир таким, какой он есть, вокруг стемнело. Ему стало казаться, что он потерял дорогу, хотя куда именно он летит, он твёрдо не знал. Но тут он вспомнил, что стоит между чёрными кустами терновника и торчащими из земли выветренными скалами причудливой формы, которые с того места, где он находился, казались просто участками неба без звёзд. Он несколько раз моргнул и слегка надавил на веки пальцами. За ними разлилось слабое голубоватое сияние, но яркой точки, которая сияла там несколько минут назад, уже не было. Всё. Больше ничего не вижу, сказал он. И сколько всё это продолжалось? Дима пожал плечами. Хотя да, сказал Митя. Понятно. Фигады наши близкие родственники, сказал Дима. Но они живут в совершенно другом мире. Я бы сказал, что это подземные мотыльки. Там всё так же, как у нас, но совсем не цветко. Поэтому когда они решают, куда им лететь, им приходится верить остальным на слово. Он повернулся и пошёл вверх по тропинке. Митя пошёл следом. И через минуту или две они вышли на плоскую площадку между скалами, один край которой обрывался в пустоту. Отсюда было видно море с широкой лунной дорогой, даже не дорогой, а целой взлетно-посадочной полосой. И еще было видно дрожащее сияние на берегу. «Странно», — сказал Митя, — «как будто все это, к чему мы с таким трудом пытаемся всю жизнь вернуться, на самом деле никуда и не исчезало. Как будто кто-то завязывает нам глаза, и мы перестаем это видеть». «Хочешь узнать, кто?» «Хочу», — сказал Митя. «Это, это хорошо». Что ты хочешь, сказал Дима, потому что в любом случае придётся. Митя вздрогнул. Что значит придётся? Видишь ли, сказал Дима, твоими недавними действиями ты расшевелил одно очень могущественное существо. Ему всё это ужасно не понравилось. И сейчас оно явится за тобой. А какое ему до меня дело? спросил Митя читает, что ты находишься в его полной власти. Принадлежишь ему. И то, что ты пытаешься делать, этой власти угрожает. И это существо нападёт на тебя с минуты на минуту. Кто это? Труп, сказал Дима, как нечто само собой разумеющееся. Чей труп? Твой, сказал Дима. Чей же ещё? Ты хочешь сказать, что я умру? В каком-то смысле, ответил Дима. Когда я говорю труп, я имею в виду, что тебя ждёт тот, кто сейчас живёт вместо тебя. На мой взгляд, самое худшее, что с тобой может произойти, это то, что он и дальше будет жить вместо тебя. А если умрёт он, вместо него будешь жить ты. Кто это живёт вместо меня? спросил Митя. И как труп может умереть? Дима засмеялся и не ответил. Он подошёл к краю площадки, почти к самому обрыву в море, и отвернулся, словно не желая иметь никакого отношения к тому, что происходит за его спиной. Митя подошёл к началу тропинки, по которой они только что прошли, и, цепляясь за кусты и камни, стал спускаться вниз. Через несколько метров Мите показало, что он завис в тёмной пустоте, держась за несколько непонятно откуда взявшихся в ней каменных выступов. И нет никакой гарантии, что впереди окажется хоть какая-то опора. Он замер на месте. Куда я иду? подумал он. И зачем, зачем, зачем? Митя попытался сделать ещё один шаг, и из-под его подошвы вывернулся камень. Он чуть не покатился вслед за этим камнем, но в последний момент успел схватиться за усеянную шипами ветку который глубоко расцарапал кожу на ладони. Камень несколько раз стукнулся о скалы, шорохом врезался в листву и опять стало тихо. Что же это со мной происходит, подумал Митя, облизывая кровоточащую ладонь. Как-то оказалось, что я стою в полной темноте, в непонятном месте и дожидаюсь собственного трупа. Это что, я к свету летел, а прилетел вот сюда? Ведь я же совсем другого искал. Может, я и сам не знаю, чего, но никак не этого точно. Подул ветер, и снизу зашуршали невидимые листья. Митя попытался вспомнить это другое, и перед ним, почти как в колодце, промелькнуло несколько отрывистых картин вместе похожих на фильм, склеенный из разных слайдов. Оказалось, что лучшее связано с очень простым, таким, о чём никому и не расскажешь. Это были моменты, когда жизнь неожиданно обретала смысл, и становилось ясно, что она на самом деле никогда его не теряла, а терял его сам Митя. Но странное и невыразимое знание, связанное со всем этим, давно исчезло. А то, что осталось в памяти, было больше всего похоже на сохранившиеся фантики от конфет, съеденных каким-то существом, уже давно живущим в нём, постоянно и незаметно присутствующим в любой мысли, но всё время прячущимся от прямого взгляда. час сразу же понял Митя это существо незаметно живавшее его почти всю жизнь и сожравшее его почти целиком просто не успело отпрыгнуть это, это и был труп Но с ним ничего нельзя было сделать разве что подобрать камень побольше и ударить самого себя по голове О Митя ещё раз ощупал ногой тёмную пустоту внизу повернулся и стал коробка це назад. Лесть вверх было проще, и через минуту он уже был на ярко освещённой лунным светом площадке. Дима стоял там же, в той же позе и также неподвижно. Имятя с раздражением подумал, что в его поведении, пожалуй, слишком много пафоса. "Я всё понял", сказал он. "Понял, о чём ты говорил". "Эй!" Он похлопал Диму по плечу. И тут медленно обернулся. Это, Это был не Дима. Дим. Это было то самое существо, мысль о существовании которого за минуту перед этим мелькнула в митином сознании. Ошибиться было невозможно. Хотя Митя не мог сказать, откуда у него возникла эта уверенность. Но в тот же момент, когда он увидел перед собой собственное лицо, только синий и усталый. Он вспомнил место из старой японской книги, где человеку снится кошмар, в котором он бежит вдоль берега моря от самого себя, ставшего из гроба. Митя попятился, и труп шагнул за ним. Митя кинулся к ведущей вниз тропинке, но представив в себе, как он снова повиснет на ветках, затормозил. Чуть помешкал решая куда бежать, и почувствовал, как за левое плечо его схватила собственная ладонь. В труп медленно и много карикатурно в духе американских ужасов поднял руку и схватил Никку за парню. Он ведь почувствовал, что тоже кого-то душит. Он изо всех сил жал пальцы и понял, что ещё секунда, и он задохнётся. Так там чуть ослабла хватку, и почувствовала, что может сделать вдох. Он убрал руки и на время оражались пальцы на его груди. Понятно, подумал Митя повернулся, поднял ногу, чтобы шагнуть и почувствовал, что его за левое плечо опять схватила собственная ладонь. Он испытал мгновенный приступ ярости, <плёк> легнул труп ногой и, придя в себя, обнаружил, что стоит на четвереньках. <плёк> Он встал, со свистом втягивая воздух в непослушные легкие. Шу-шу-шу! Это было тяжело не только потому, что от удара перехватило дыхание, а ещё и потому, что а пальцы трупа опять впились в Серденса у близ него шеи. И чтобы сделать вдох ему, пришлось ослабить собственную хватку на холодном синем горле. Митч сделал ещё одну попытку отцепиться от трупа. Но хотя его движения были быстрыми и сильными, а труп двигался крайне медленно и вяло, это не удалось. Ну что? Долго так стоять будем? спросил Митя. Труп не отвечал. Приглядевшись, Приглядевшись Митя заметил что, заметил, что его веки что его чуть приоткрыты, приоткрыты, и он словно он бы смотрит вниз. Труп тихо-тихо дышал и как почему-то показалось Мите, пытался о чём-то вспомнить. "Эй, ты!" позвал Митя. Сейчас, сейчас, "Сейчас!" сказал труп и опять тихо задышал. А может, мелькнуло у Мити мысль: просто его задушить надо. А самоему потерпеть чуть-чуть. <coughs> Он стал осторожно вдыхать, чтобы набрать в лёгкие достаточно воздуха, но почувствовал, что пальцы трупа сдавили его горло. И с каждой секундой их нажим становится всё сильнее. <ngul semanticaptists> Митя попытался отодрать холодные пальцы от своего горла, но это не помогло. Труп, кажется, решил задушить его первым. <ngul prest> <freakin marvelets> Митя всерьёз испугался, и пальцы ¡Hm! sí! трупа на его горле тут же отеропело разжались. «Нет», — подумал Митя, — «так не выйдет. А может, перекрестите его? На всякий случай. Хуже ведь не будет». «Братья и сестры!» Вдруг труп высвободил одну руку, торопливо перекрестил Митю и опять схватил его за горло. <связывая> «Не помогает», — подумал Митя. И только тут наконец понял, что все то, что он думает, думает не он, а труп. «Не помогает», — подумал Митя. "Эй", раздался сверху Димин голос. "Ты ещё долго с ним обниматься будешь?" Митя поднял глаза. Дима свись в ноги, сел на высокий камень в нескольких метрах справа и глядел на вяло текущую внизу схватку. "Дай им по яйцам, а потом когда согнётся, замком по шее. Что с ним делать?" просепел Митя. "Не знаю", ответил Дима. "Это и не мой труп, а твой. Делай, что хочешь. Всё в твоих руках". Если бы это, не дай Бог, происходило со мной, я бы первое наперво, как следует, осмотрел, кто передо мной стоит. Митя ещё раз поглядел на усталое лицо трупа и заметил на нём почти неуловимую гримасу лёгкой грусти и обиды, тень какой-то несбывшейся мечты. И вместо отвращения и страха он испытал к своему трупу искреннюю жалость. Его внимание привлекло одно из плясавших перед его глазами цветных пятен. Точнее, как раз это маленькое голубое пятнышко не плясало, а оставалось на месте, поэтому Митя его и заметил. Это была та самая голубая точка, которая пропала после того, как он разглядел с ее помощью цикад. Митя понял, что снова может смотреть с помощью этой точки взглянул на утомлённое синее лицо перед своими глазами и почувствовал, что его пальцы сжимают уже не горло, а что-то мягкое и чуть влажное. Перед ним на земле стоял большой навозный шар, и его руки уходили в него почти по локоть. Он вытащил их несколько раз, брезгливо тряхнул и повернулся к Диме, который спрыгнул с камня и подошёл к шару. "Что это?" спросил Митя. "А то ты сам не знаешь?" сказал Дима: "Навозный шар". Это было правдой. Митя знал, что это, и отлично знал, что с этим делать. Сколько ты у меня украл, подумал он с ненавистью, глядя на шар. Ведь вообще всё, что было, украл. Следующим, что он понял, было то, что думает опять не он, а шар. У него самого ничего украсть было нельзя. Да и думать ему было особо ни к чему. Он поднял было ногу, собираясь пнуть этот огромный кусок навоза, но понял, что бить некого. И в этом было самое обидное. Осторожно, чтобы не увязли руки, он нажал на поверхность шара. Тот -то струнулся с места неожиданно легко, подкатил его к обрыву и толкнул вперед. Шар твердый прокатился несколько метров по крутому склону, оторвался от него и исчез из виду. А через несколько долгих мгновений снизу долетел громкий всплеск. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Митя увидел впереди слабый огонёк, как будто у Димы в руках догорала спичка, и позвал: "Дима, где ты?" Тут не ответил. "Кто ты такой? Кто ты такой? Ты такой?" Как молча Митя и пошёл вперёд. Огонёк тронулся ему навстречу. И через несколько шагов его вытянутая вперёд рука с быстро нагревающейся зажигалкой Пёрлась непонятно как оказавшееся здесь зеркало в тяжёлой полукруглой раме из тёмного дерева.